Глава вторая. Бескрасной дорожки. Полет тянулся, как вязкий мед, медленно, плавно и усыпляюще. Цвет неба в иллюминаторе постепенно сменился с бледно-синего на пронзительно-голубой. Не было ни облаков, ни земли, только слепящий свет и ровный гул двигателей. Стерхова сняла наушники и потерла пальцами виски. Слишком много информации. Еще вечером она скачала четыре конкурсных фильма, чтобы не зависеть в самолете от интернета. Одним из них был последний рейс океаниды. Просмотр началась с него. Фильм оказался захватывающим, почти гипнотическим. Голос автора сына пропавшего ученого звучал тихо и сдержанно. Кадры старой хроники, переклички судов, дневники, записи погодных условий — все это складывалось в картину, которая тревожила и одновременно завораживала. От экрана невозможно было оторваться в финале размытые кадры хроники, Судно, уходящее в серую пелену. Сыновний долг погибшему отцу. Очень эмоционально. Анна закрыла ноутбук, откинулась в кресле и посмотрела в иллюминатор. В груди появилось странное чувство, смесь тревоги и сострадания, как бывает после трудного допроса, когда все прошло по протоколу, а в душе остался осадок. За стеклом появились редкие облака, окрашенные в розовый цвет. Наступила та часть долгого полета, когда время уже не ощущалось и не имело значения. Стердесса склонилась к Анне мягко спросила. — Говядина под грибным гратеном или треска с кускусом? — Говядину, пожалуйста, — ответила Стерхова и, заглянув в меню, добавила. — Еще салат с уткой. Через несколько минут переданной стояла тарелка с ломтиками утки, печеной свеклой и апельсина. В дополнение к блюду маленький соусник с гранатовой заправкой, теплая булочка и сливочное масло. В положенное время стюардесса принесла тарелку с филе говядины на подушке румяного картофеля в сливочном соусе. Анна ела не спеша, с удовольствием, чувствуя, как возвращаются давно забытые ощущения, вкусы, запахи и понимание себя. Эта еда напомнила, как важно вовремя выпасть из гонки, чтобы наконец почувствовать жизнь. «Устали?» — спросила румика Немного. Как вам фильм про океаниду? — Очень сильный, — ответила Стерхова. Ее голос прозвучал тише обычного, будто мыслями она еще не вернулась в реальность. Было такое чувство, как будто показали не просто историю, а чью-то боль. Вынули изнутри и положили перед тобой. Румико, понимающе кивнула. Потом наклонилась ближе и, понизив, голос произнесла. — Видите того во втором ряду у прохода, седой в сером пиджаке? Это Дмитрий Пахомов, председатель жюри «Легенда документалистики». Анна посмотрела туда, мужчина лет семидесяти просматривал бумаги, делая пометки на полях. Пальцы, которыми он держал ручку, были паучьими с раздувшимися суставами. Лица не было видно. «Понятно. Говорят, что он гений. Монтирует фильмы в уме еще до начала съемок». Румика улыбнулась. Пахомов родом из Уссурийска, очень принципиальный. В прошлом году исключил один фильм из участия в конкурсе. Почему? Прямая цитата. «Потому что ложь, даже красиво снятая, остается ложью». Анна хмыкнула. Убедительно. А теперь посмотрите на особо у окна, в синем, справа от нас. Это Виктория Гапова. Киновед-колумнистка, когда-то вела передачу о документальном кино на федеральном канале. А теперь... Теперь пишет колонки, ее все боятся и не любят. Жесткая и язвительная, все знает лучше других. Бессменный член жюри «Тихоокеанский хроник». В прошлом году у них с Пахомбовым чуть до драки не дошло. Из-за чего? В споре с Пахомбовым Гапова заявила, что документальному кино не нужно стремиться к буквальной правде. Важнее выразительность и эмоциональный акцент. «Фильм должен быть ярким, а не исчерпывающе достоверным». Ее слова – — Откуда вам все это известно? — спросила Анна. Рассказал один человек, Стас Вильяминов, член жюри. Он из Владивостока и, кстати, тоже судит в этом году. Стерхова перевела взгляд на Гапову, та устроилась в кресле с бокалом белого вина полулежа, как будто была не в самолете, а на морском берегу. Ей было лет пятьдесят, рыжие волосы уложены безупречно, прядь к пряди. Губы насыщенно красные, дерзкие, как злонамеренный вызов. Было очевидно, что она играла роль законченной стервы и не собиралась выходить из привычного образа. «Был еще один случай», — продолжила Румика. «На прошлом фестивале Гапова назвала одну режиссерку провинциальной кухаркой с амбициями Тарковского. Прямо в зале при всех та расплакалась и убежала. Потом был скандал, извинения, пресс-релизы. Пахомов и Гапова в одном жюри, думаю, будет интересно», — заметила Анна. «Не то слово!» — хихикнула Румика. По прилету во Владивосток Стерхова вышла из самолета в числе самых первых. Самолет за спиной затих, вокруг была звенящая ночь, размытые пятна света и низкий гул аэродром. В лицо ударил ветер с запахом моря, водорослей и сырой древесины. В этом ветре, в этом воздухе, в этих звуках Стерхова ощущала нечто большее, чем просто другое место. Она оказалась там, где и все начиналось заново. Выдача багажа затянулась надолго, лента продолжительное время стояла, потом дрогнула и выплюнула несколько чемоданов, среди которых не было чемодана стерховой. Таких плевков было несколько до тех пор, пока наконец показался ее чемодан с оранжевой лентой на ручке. Анна стащила его с движущейся лентой и направилась к выходу, где ее догнала Румик. «Мой чемодан не прилетел. Вы уверены?» — Его просто нет, — сказала журналистка. Обошла оба зала и дооформлять жалобу. По-видимому, чемодан остался в Москве. Анна сочувственно кивнула, одновременно с этим внутри нее шевельнулась подленькая мысль. — Хорошо, что не мой. И сразу сделалось стыдно. — Надеюсь, скоро увидимся, когда приедете в Светлую Гавань. Послезавтра утром лицо Румика оставалось невозмутимым, почти буддийским. Но по бледным пальцам, сжимающим на плечный ремень сумки, было видно, внутри нее все кипело. Они подружески обнялись и разошлись в противоположные стороны. Чуть отойдя, с Стерхова достала телефон и набрала номер. — Мам, привет. Все в порядке, я долетела. На том конце облегченный выдох. — Ну, слава богу. Я, конечно, стараюсь не переживать, но ты же знаешь, что у меня это плохо получается. — Знаю. Там хоть не жарко, никак в Москве. «Свежо и влажно, море все-таки рядом», — голос матери обиженно дрогнул. «Даже не забежала, не виделись больше месяца». «Все вышло спонтанно», — сказала Анна. «Я тебе все написала». «Ну да, конечно», — отделалась сообщением. «Ты хоть звони». Анна улыбнулась и, прикрыв глаза, пообещал «Хорошо, мама, буду звонить. Береги себя». Стерхова отключился и еще несколько секунд с телефона в руке, прислушиваясь то ли к шуму аэропорта, то ли к самой себе. Потом глубоко вздохнула, словно пробуя воздух на вкус и пошла к выходу из зоны прилета. Там ее ждал мужчина в белой рубашке и светлых джинсах. Махнув рукой, как старому другу, он прокричал «Анна, добро пожаловать, я Аркадий Малюгин». Ему было около сорока худощавой с живым лицом, на котором все время что-то менялось, прищуру, смешка, всплеск бровей. Малюгин был воплощенным сгустком энергии, успевал одновременно говорить, держать в голове список задач и ловить обрывки чужих разговоров. «Простите, что без букета и не на красной дорожке?» — Анна усмехнулась. «Спасибо, что вообще кто-то встретил. Бывало, что не встречали. Ну как же, у нас все четко, все для гостей!» — он подмигнул и подхватил ее чемодан. «Идемте к машине, Пахомов и Гапфа уже там». Машина мягко выехала с территории аэропорта и взяла курс на север. Малюгин вел автомобиль, рядом сидел Пахомов. Он обернулся к Стерхову и представился. «Дмитрий Витальевич!» Его голос был ровным и любезным. Анна улыбнулась в ответ. «Анна!» Виктория Гапова сидела рядом с Анной, отвернувшись к окну. В ее позе от скрещенных рук до напряженного подбородка говорила, что она не намерена ни разговаривать, ни тем более знакомиться. Автомобиль углубился в темень дороги, путь пролегал сначала по побережью, потом через спящие поселки, мимо невысоких холмов. Дальше дорога шла по лесистой местности с приземистыми деревьями. Фары резали темноту, дорожные знаки возникали из мрака и тут же исчезали. Анна сидела молча и смотрела в темное окно. Ветер с океана бился о кузов, принося с собой запах соли и водорослей. Иногда мелькали редкие огни, посты ГИБДД, бараки, заправки. Пять часов дороги вымотали стерху окончательно. Под утро, когда долгого сидения ломило колени и спину, машина свернула на прибрежную дорогу. Над океаном чуть посветлело. Городок Светлая Гавань встретил их темными силуэтами домов, штормовыми щитами на витринах и одинокой кошкой на пустой автобусной остановке. Отель «Пасифик» стоял у самой воды, большое, стеклянное, похоже на корабль, застрявший на берегу. Пустынный фасад, освещенный вход, вокруг не души. Вестибюль отеля оказался неожиданно уютным, мягкий свет, ковер с японским узором и запах чистоты. У стойки партии все трое остановились. Пахомов первым шагнул вперед, взял ключи и, любезно улыбнувшись девушке за стойкой, обернулся к Анне. До завтра, коллега. Признаться, давно я не был таким уставшим. Надеюсь, хороший сон все уладит. Он направился к лифту, тяжело ступая, как человек, который слишком долго пробыл в пути. Гапова стояла, скрестив руки на груди, ее лицо выражало нескрываемое отвращение, словно воздух в холле был пропитан нечистотами. Она молча сунула паспорт и, выхватив ключ из рук партье, недовольно буркнула. Надеюсь, в этот раз без помойных баков под окнами. Гапова подняла чемодан резко, по-мужски, и направилась к лифту, цокая каблуками. Стерхова забрала свой ключ последний, сейчас ей хотелось только одного — добраться до номера и закрыть за собой дверь. Лифт поднимался издевательски медленно, будто нарочно откладывая встречу с подушкой. Войдя в номер, Анна прислонилась к стене, минуту постояла, потом на ходу сняла туфли, скинула джинсы и рухнула на кровать. Сон накрыл ее мгновенно, густой вязкий, как темная вода.